12-я глава. Я пью чай с лимоном на кухне и смотрю на Дениса, который выспался и разводит бурную деятельность. Наигравшись, он забирается на подоконник и смотрит в окно. Ничего необычного, наши повседневные ритуалы. Я думала, Дэн пойдет спать в ночь, но похоже, мы с Володей разбудили его своим разговором, и теперь часа два, а то и три, сын будет бодрствовать. Невольно морщусь. Я часто представляла день, когда Третьяков появится на пороге нашей квартиры и скажет, что сожалеет о совершенной ошибке и хочет. общаться с Денисом. Этот день наступил, но есть тут его страх. А если допустить, что Володя сказал правду, и всё это время он ничего о нас с Денисом не знал, становится ещё страшнее. Неужели Александр Вениаминович до такой степени меня ненавидит, что наплевал на чувства собственного сына? Скорая. Денис тычет пальцем в стекло, и полиция Я выглядываю на улицу, ничего толком не разобрать, а освещение во дворах такое, что иной раз лучше идти с фонариком, когда возвращаешься поздно вечером. На нашей стороне совсем темно, и никакие жалобы не помогают. Все застройщики поначалу обещают сказку, но часто она идет в разрез с ожиданиями поверивших в нее жильцов. Да, скоро и полиция, соглашаюсь с Денисом. У тебя такие же стоят в детской. Пойдем поиграем в них и будем спать, предлагаю я сняв сына с подоконника. Нет, упрямится он и снова лезет к окну. Хочу посмотреть. Не понимаю, на что там смотреть. Район у нас не самый благополучный, впрочем, других в Питере, наверное, и нет, везде свои нюансы. На всякий случай я всегда ношу в сумке газовый баллончик, но к счастью, ни разу не приходилось им воспользоваться. Пока Денис смотрит в окно, мою чашку убираю со стола и достаю из морозилки курицу. Завтра устроим дома нечто вроде праздника. Я давно не стояла у плиты. Приготовлю лапшу, пожарю котлет. Так было удобно, когда Денис ходил в сад, на мне оставался лишь ужин. Уехали? Переделав дела, спрашиваю у Дениса. Нет, отзывается он. Я подхожу к окну и снова выглядываю на улицу. От соседей слышала, что недавно в нашем районе угоняли дорогие машины. Может, это как раз та самая история, уже среди бела дня устраивают беспредел. Через 10 минут Денис слезает с подоконника и тянет меня в детскую. Всё, идём. Хоть и стараюсь отвлекаться, запрещаю себе думать о визите Володи и его словах, но внутри разрастается тревога. Толком даже объяснить не могу, какого характера. Просто дико страшно за будущее. Давно я не испытывала столь сильного волнения на грани паники. Денис долго крутится, вертется, не может улечься и тоже нервничает. И вот как не верить в связь матери и ребёнка. Наконец, сын закрывает глаза и проваливается в сон. Я поправляю ему одеяло и тоже иду спать. Ближе к полудню сын меня будет. Наверное, это всё накопленная усталость. Последнее время я часто недосыпала. Денис забирается на кровать и ластится как котёнок. Мы лежим в обнимку какое-то время, а потом идём на кухню. Ну что, уехали твои машины? Помешивая кашу ложкой, интересуюсь у Дениса, когда он опять усаживается на подоконнике. Да, кивает сын. А сегодня куда-нибудь пойдём? Ненадолго выйдем на площадку, потом я наведу порядок, приготовлю покушать и вместе посмотрим мультик. Перечисляю наши дела на день. А в магазин пойдём? Я Kinder Surprise хочу. Ох уж эти Kinder Surprise. Да, но ты помнишь, игрушка твоя, шоколадка моя, тебе её нельзя. Помню, недовольно отзывается Денис. Мы завтракаем и выходим на улицу, проводим на детской площадке от силы полчаса и замёрзшие возвращаемся домой. Ветер жуткий, холодно. У дома я замечаю на асфальте кровь и вспоминаю вчерашние скоро и полиции во дворе. Похоже, это был не угон машины. Денис тоже замечает пятно. Что это? Он тычет ладошкой в варежки на асфальт. Не знаю, я подталкиваю сына к подъезду. Мы заходим в лифт, и в этом мгновении сотовый заливается звучной трелью. У меня на Нелле и Алёну стоит такая мелодия. Да, отвечаю, лезу в карман пальто за ключом от квартиры. Наст, привет, ты новости видела? Сходу начинает Нелле голос у неё взволнованный. Нет, даже телевизор еще не включал, а что там? Тревога набирает обороты. Я тоже их не смотрю, мне Ленар сказал. В общем, Володя в реанимации. Подробности не знаю, но если хочешь, то сейчас всё выясню. Что? Я застываю на месте, даже забываю, куда иду и зачем достала ключи. Володя вчера у меня был. Когда он успел попасть в больницу? Запоздало осознаю, что говорю это вслух. Так, ясно. Сейчас всё уточню и через 10 минут отзвонюсь. В итоге Ныли перезванивает через полчаса. За это время я изучаю в Гугле то, что накопали журналисты. Версий много. Два из пяти источников утверждают, что это было заказное убийство. Другие три, что богатый пресыщенный жизнью человек с кем-то повздорил и затеял драку. Перевожу взгляд на гирлянду за окном и вспоминаю, как вчера Денис смотрел на машины скорой и полиции во дворе. А что если? Нет глупости. Это не могло случиться здесь. Однако ничего не могу сделать с картинкой, которая словно приклеенная стоит перед глазами. Телефон на столе оживает. Да, Энеля. Насть, я всё узнала, Володя в тяжёлом состоянии на Третьякова на Пале. Она запинается на секунду. В вашем дворе. Отмираю не сразу, лишь когда понимаю, что не дышу. Подруга продолжает говорить в трубку, но я словно оглушена, в ушах звенит. Насть, ты слушаешь? Алло, Насть? тараторит Энеля. Слышу. Отвечаю на автомате и выключаю телефон, сижу так какое-то время, прислушиваясь к своим чувствам. На душе гадко, паршиво и тревожно. У Третьякова есть жена, она о нём позаботится, а мне нечего делать в больнице. Пусть даже Володя был вчера у нас и раскаивается в том, что не участвовал в жизни Дениса. Господи! Трувиски, разговаривая сама с собой, должно же быть у меня хоть капля самолюбия. Но его, похоже, нет. Набираю на Леле. Адрес больницы известен, и не могла бы ты приглядеть за Денисом? Я скоро его привезу.